Глава 28. Что меня всегда удивляло в политике, так это ее полная непредсказуемость. События ползут нестерпимо медленно. Настолько медленно, что тебе кажется, будто совсем ничего не происходит. Изменения продвигаются со скоростью улитки. И вдруг все трансформируется, быстро и неожиданно. Мир словно бы убегает у тебя из-под ног, а ты догоняешь его, пытаясь понять, как ситуация могла так сильно измениться за такой короткий срок. Еще недавно президент предупредил нас об угрозе ядерной войны. И мы стали ждать. Ждать очень многого. А теперь, через каких-то пять дней после выступления Кеннеди, Нам сообщают, что над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. Пилот-майор Рудольф Андерсон убит. Похоже, война неизбежна. Они готовятся напасть на Кубу, объявляет Ник поздно вечером за ужином. Думаешь, на этот раз нападение удастся? Не знаю. Одни советники шепчут президенту одно, другие другое. Кеннеди предпочитает мирные пути, дипломатию. В то же время его окружает страх. А перед лицом советской угрозы мы не можем себе позволить быть слабыми. Это удобный момент, чтобы сообщить Нику о визите мистера Дуайера. Со вчерашнего дня я молчала. Боялась разрушить тот хрупкий мир, который между нами установился. «Они хотят отправить меня на Кубу». Ник осторожно ставит бокал на стол. «Они?» «Цейру». «Значит, Дуайер не дремлет». «А я и не заметил, как ты возобновила связь с ним». «Что он сказал насчет Лондона?» «Там обо всем позаботились. Мне нечего опасаться. Дело улажено». «Хорошо». «Со дня возвращения в Америку мы почти не говорили об убийстве Рамона». Но облегчение, которое прозвучало сейчас в голосе Ника, свидетельствует о том, что он беспокоился не меньше моего. «Вчера приходил Дуайер», — говорю я. «Он заявился сюда?» «Сидел на ступеньках, когда я вернулась с рынка». «Этот человек совсем стыд потерял», — говорит Ник и, помолчав, прибавляет. «Значит, они про нас знают». «Думаю, про нас знают уже все. Мы не были особенно осторожны. Это тебя смущает?» «Это меня не смущает. Это осложняет дело. Я думала, сложнее уж некуда». «Есть куда», — отвечает Ник, очень аккуратно и сосредоточенно распиливая ножом мясо, которое я передержала в духовке. «Чего он хотел?» «Они хотят отправить меня на Кубу», — повторяю я. «Они, конечно. А чего хочешь ты?» Я молчу. «Ты не сказала ему «нет», верно?» «Не сказала». «Неужели ты не понимаешь, какая это ошибка?» «Ошибка — это то, как долго Фидель остается у власти», — повторяешь слова ЦРУ. Неужели после Лондона у тебя не пропало желание с собой рисковать? Ты вроде бы уже видела, к чему приводит работа на них. Насколько высоки ставки. В тот раз тебе повезло. Но ты могла и погибнуть. Неужели ты действительно думаешь, что уедешь на Кубу и сможешь вернуться? Сможешь убить Фиделя Кастро? Я должна попробовать. В ЦРУ считают, что шанс у меня есть а ты чего ожидал? Я никогда не скрывала от тебя своих убеждений. А как насчет моих убеждений? Может быть, ты, кроме Кубы, ничего не видишь? Но вообще-то на мою страну сейчас направлены советские ракеты. Наши разведывательные самолеты сбивают. Ситуация и так достаточно опасная, и урегулировать ее можно только на холодную голову. Своим вмешательством, ЦРУ или Дуайер перечеркнет дипломатическое решение, над которым мы работаем. Этим людям и так слишком долго позволяли ни с кем не считаться. Они стали слишком заноситься, почувствовали себя всесильными. Считает, будто вся эта история — шоу, которым дирижируют они. Если президент хотел действовать сам, то, пожалуй, стоило действовать, а не создавать вакуум который ЦРУ хоть как-то пытается заполнить. Ты сам говоришь, что правительство планирует нападение на Кубу. Едва ли это можно назвать дипломатическим решением. Чем хуже тот выход, который предлагает Дуайер? Тем, что ты безрассудно рискуешь собственной жизнью. Ты не шпионка и не киллер. Ты уверен? ЦРУ после лондонских событий считает иначе ты сам убивал людей на войне. Чем убийство Фиделя будет отличаться от того, что делал ты? Сейчас не война, Беатрис. Пока еще нет. Разве? Это потому, что мы сражаемся при помощи другого оружия? Потому что у нас нет танков и самолетов? Ты не можешь говорить все это серьезно. Ты не настолько глупа. Я не глупа ты давно знал, к какой цели я стремлюсь. Я надеялся, ты поймешь, что твоя жизнь стоит большего. После случившегося в Лондоне, после того, как ты убила человека, я думал, ты придешь в чувство. А я думала, раз ты сам так страстно предан своему делу, то сможешь понять и меня. Я тебя понимаю, но от этого мне спокойнее не становится. «Почему ты никому не позволяешь тебя оберегать?» «Потому что я не ребенок и не инвалид. Я не хочу, чтобы меня оберегали. А чего хочешь?» «Тебя, дурак! Только тебя!» Я протягиваю к нему руки, дотрагиваюсь до его тёплой шеи, до шелковистых волос. Ник крепко обнимает меня и целует». Когда ты отправишься, спрашивает он, понимая, что я уже давно все решила. Когда пошлют, значит, мне остается молиться о мире. Не знаю, что сыграло решающую роль. Молитвы Ника, холодная голова Кеннеди, усилия дипломатов или деятельность агентов мистера Дуайера — но войны, похоже, удалось избежать. «Ты можешь в это поверить», — говорит Элиза по телефону на следующий день после завершения кризиса. «Советский Союз вывозит с Кубы ядерное оружие, о нападении больше речь не идет. От мистера Дуайера пока ничего не слышно. Если президент Кеннеди намерен поддерживать хотя бы видимость мира, то ЦРУ, пожалуй, придется отложить свои планы в долгий ящик. Мистер Дуайер, надо полагать, недоволен. Я в каком-то смысле тоже. Ядерной войны я, конечно, не хотела. Однако надеялась, что этот кризис станет последней каплей, и Соединенные Штаты наконец решат избавиться от Кастро. А тут новое разочарование. Ничего не меняется. Фидель жив и будет продолжать в прежнем духе. «Я думала, мы все умрем», — признается Элиза. «Иногда мне тоже так казалось. Какие у тебя теперь планы? Останешься в Вашингтоне или вернешься в Лондон?» «Мы это еще не обсуждали. Я пока не решила». «А чего бы тебе хотелось?» «Не знаю. В Лондоне мне нравилось» но там я не чувствовала себя как дома. Честно говоря, я уже и не знаю, где могу так себя чувствовать. Поскольку Рамон мертв, мне, по идее, не незачем возвращаться. Да, училась я с удовольствием, однако есть другие университеты и другие города. Жизнь под прикрытием имеет неприятное свойство. Она не настоящая. Ты как будто носишь на себе вторую кожу, и уже почти считаешь ее своей, но вот твоя миссия окончена, и тебе снова приходится перевоплощаться. «Забавно, как может меняться наше ощущение дома», задумчиво произносит Элиза. «Сначала домом была Гавана. Она и сейчас им остается. Но Хуан, Мигель, та жизнь, которую я построила здесь, теперь все это тоже мое». Я рада, что ты счастлива, Элиза, что нашла то, чего искала. Иногда это зависит от нашего выбора, Беатрис. Конечно, не все предсказуемо. Тем не менее, над своей судьбой можно работать, искать свое счастье. Я устала разговаривать с загадками, Элиза. У меня их сейчас слишком много. Она смеется. Терпение никогда не было твоей сильной стороной. По-твоему, я должна выйти замуж и рожать детей? Нет. Значит, вернуться в Лондон? Я не знаю, как тебе следует поступить. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. После того, как Алехандро погиб, и мы уехали с Кубы, тебя словно заклинило. А надо двигаться вперед. Может, в этом и есть проблема? Может, я не хочу двигаться вперед? Или не могу? «Наши с Ником отношения, я не вписываюсь в его жизнь, и при этом боюсь причинить ему боль. Он хороший человек, который заботится о благе своей страны. Эти его желания и мечты тоже важны. Я не хочу помешать ему однажды стать президентом. Тогда отпусти его. Этого я хочу ничуть не больше». «Понимаю, насколько проще было в детстве, правда?» Мы могли поступать, как нам вздумается, мало заботясь о последствиях. Я тоже скучаю по тогдашней свободе. Увы, мы уже не дети. Теперь часто приходится выбирать. Знаю, тебе никогда не нравилось быть припертой к стенке. Однако принять какое-то решение ты все-таки должна. Иначе это будет нечестно в том числе и по отношению к нему. Понимаю. «Кстати, ты всегда можешь вернуться домой. Что бы ты там ни думала, на самом деле ты не одна. Как бы родители с тобой не обошлись, это не обязывает меня вести себя так же. Я всегда тебе рада. И Мария по тебе очень скучает, и Изабелла». «Насчет Изабеллы что-то слабо верится. Она такая же упрямая, как и ты, только в другом» но ей действительно тебя не хватает. Не можете же вы вечно друг на друга сердиться. Поживем, увидим. Приезжай домой, повидайся с племянником. Он тоже по тебе соскучился. А уж как соскучилась я. Потом ты должна поглядеть на Марию. Она стала совсем большая. Того и гляди, начнет разбивать сердца. Скоро новый сезон. «Твой сенатор Престон наверняка вернется в палм бич Вы сможете видеться. А родители потерпят. Придется. Ты же одна из нас. Наша мать винит меня в смерти Алехандро. В том, что он связался с повстанцами. Думаю, через такое обвинение мы переступить не сможем. Ты Алехандро не убивала?» С повстанцами он связался по собственной воле. А ты, наоборот, старалась его оберегать? Мама совершенно не права. Не о том речь, права она или нет. Все равно, глядя на меня, она всегда будет видеть погибшего Алехандру. В ее глазах я виновница того, что произошло. Поверь, никто, кроме нее, не имеет к тебе подобных претензий. Отец злится из-за скандала с Ником. «В последнее время папа очень изменился», — соглашается Элиза. «Бизнес и на Кубе много значил для него, а сейчас вообще превратился в навязчивую идею. Мне кажется, он боится будущего и пытается наращивать ресурсы, чтобы обезопасить себя от следующего кризиса. Неужели вся наша жизнь будет состоять из трагедий и их ожиданий?» «Надеюсь, что нет». «Мигелю я желаю лучшего будущего, и себе тоже», — мне вспоминаются слова мистера Дуайера. «Ты решила остаться в Майами навсегда?» «Не знаю. Я бы хотела вернуться на Кубу, прогуляться по Маликону, увидеть наш старый дом, встретиться с Анной и Магдой. С другой стороны, жизнь изменилась». Страна, по которой я скучаю, для Хуана чужая. Он там даже никогда не был. А Мигель, я боюсь за своего ребенка. Боюсь возвращаться после всего случившегося. Да и тяжелых воспоминаний слишком много. Мы никогда об этом не говорили, но вскоре после прихода Фиделя к власти в Элизе что-то переломилось. Революция повлияла на нее не так, как на всех нас. Мы оплакивали брата, а она выплакалась до его смерти. В те предреволюционные недели, проходя ночью мимо ее комнаты, я часто слышала тихие всхлипывания. «Приезжай, для этого не нужно принимать никаких важных решений. Ты просто едешь повидаться с родными. Я приготовлю гостевую комнату». Сомневаюсь, что мое возвращение в Южную Флориду Положит конец сплетням. Каким сплетням? Изабелла замужем. Имела глупость выйти за человека, который ценит ее меньше, чем собственную репутацию. Как бы то ни было, дело сделано. Мария подросла. Ей пора учиться выживать в обществе самостоятельно. Мне, честное слово, совершенно все равно, кто что говорит. А родители пускай смущаются. Это их проблема. Приезжай.